Джон Киттс, 1795-1821 годы. Поэт-романтик. Первый сборник его стихов, 1817 год, носил следы влияния сентиментальной школы, но уже в нем отчетливо прозвучала тема радости жизни, полноты земного бытия, которая стала центральной в творчестве китса В этом смысле характерны его сонет «Кузнечик и сверчок» 1817 и «Ода к осени» 1820 год. Прославление жизни во всей ее чувственной красоте, лежащей в основе эстетики Китца, было связано с его стремлением противопоставить идеал гармонии, чистоты и прекрасного окружающему его миру буржуазного практицизма и ханжества. В поэме «Эндемион» 1817 год и «Оде греческой вазе» 1820 он в поисках такого идеала обращается к античности. В балладе «Прекрасная безжалостная дама» 1819 год эпохи рыцарства в воде «Соловью» 1819 славит вечную красоту природы. В поэме «Гиперион» 1820, написанной под влиянием Шелли, Китс в форме аллегории проводит мысль о постоянном развитии и обновлении как самой природы, так и форм общественной жизни. Для таких поздних произведений Китса, как поэмы «Изабелла» и «Канон святой Агнессы», опубликованных в 1820 году, характерен конфликт честной и нравственной личности, способной на искренние чувства с окружающей средой, в которой господствуют обман, корысть и эгоизм. Особенность творческой манеры Китса – в разнообразии метрики и ритмики, ярком и красочном видении мира, конкретности и точности поэтических образов. Тонкий мастер интимной лирики, Китс, которому наравне с Ворцвортом принадлежит честь возрождения сонета, предпочитал, как правило, шекспировский образец. «Кузнечик»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 И помолчит минуту или две. Поэзия земли не знает смерти. Пришла зима, в полях метет метель, Но вы покою мертвому не верьте. Трещит сверчок, забившись где-то в щель. И в ласковом тепле нагретых печек Нам кажется, в траве «Звенит кузнечик». Перевод Самуила Яковлевича Маршака. «Деванширская девушка». «Девушка с фермы, куда ты идешь? И что ты несешь в корзинке? Ты сельская фея, ты сливок свежее, Не дашь ли хлебнуть мне из крынки?» Люблю я, мой друг, зеленый твой лук И склоны с блуждающим стадом, Но быть бы вдвоём нам в местечке укромном Два бьющихся сердца рядом. Завешу я шалью твоей деревцо, И, лежа в лесу на опушке, Мы будем смотреть маргаритки в лицо С душистой зеленой подушки. Перевод Маршака.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 как яблоками ствол у входа к дому опереть на колье и вспучить тыкву и напыжить шейки лесных орехов и как можно доле растить последние цветы для пчёл, чтоб думали, что час их не прошёл и ломятся в их клейкие ячейки. Кто не видал тебя в воротах рик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 Когда зарею облака в тени И пламенеет жнивий полукружье, Звеня роятся мошки у прудов, Вытягиваясь в воздухе бессонном, То веретенами, то вереницей, Как вдруг заблеют овцы по загонам, Засверистит кузнечик из садов, Ударит крупной трелью реполов. И ласточка... С чириканьем промчиться. Перевод Пастернака Ода Греческой Вази Нетронутой невестой тишины, Питомицами медлительных столетий, Векам несешь ты свежесть старины, Пленительней, чем могут строчки эти. Какие боги на тебе живут? Аркадий или житель, или темпея, Твой молчаливый воплощает сказ? А эти девы от кого бегут? В чем юноши и стремительных затея? Что за тимпаны и шальной экстаз? Нам сладостен услышанный напев, Но слаще тот, что недоступен слуху. Играйте ж флейты, тленная презрев Своей мелодии играйте духу. О, не тужи, любовник молодой, Что замер ты у счастья на пороге, Тебе ее вовек не целовать, Но ей не скрыться прочь с твоей дороги. Она не разлучится с красотой, И вечно будешь ты ее желать. Счастливые деревья, вешний лист, Не будет вам недолгой обновой. И счастлив ты, безудержный флейтист, Играющий напев все время новый. Счастливая, счастливая любовь, Все тот же жаркий, вечно юный миг, Нескованный земною близкой целью, Не можешь знать ты сумрачную бровь, Горящий лоб и высохший язык, А в сердце горький перегар похмелья. Какое шествие возглавил жрец? К какому алтарю для приношения Идет мычащий к небесам телец, С атласной зеленью Увитой шеей? Чей праздник, О приморский городок, Где жизнь шумна, но мирно в цитадели, Увлек сегодня С улиц твой народ? И улицы Навек вы опустили, И кто причину Рассказать бы мог, Вовек ее поведать Не придет. Недвижный Мрамор, где в узор сплелись и лют иной, и культ иного Бога. Ты упраздняешь нашу мысль, как мысль о вечности, холодная эклога. Когда других страданий полоса придет терзать другие поколения, ты род людской не бросишь утешать, неся ему высокое учение Краса, где правда, правда, где краса. Вот знание все, и все, что надо знать. Перевод Лихачева Прекрасная безжалостная дама La belle dame sans merci Зачем, о, рыцарь, бродишь ты, Печален, бледен, одинок? Поник тростник, не слышно птиц, И поздний лист поблек. Зачем, о, рыцарь, бродишь ты, Какая боль в душе твоей? Полны у белок закрома, Весь хлеб свезен с полей. Смотри, как лилия в росе, Твой влажен лоб ты занемог, В твоих глазах застывший страх, Увяли розы щек. Я встретил деву на лугу. Она мне шла навстречу с гор. Летящий шаг, цветы в кудрях, Блестящий дикий взор. Я сплел из трав душистых ей Венок и пояс и браслет. И вдруг увидел нежный взгляд, Услышал вздох в ответ. Я взял ее в седло свое, весь долгий день был только с ней. Она оглядела молча вдаль и пела песню фей Нашла мне сладкий корешок, дала мне манну, дикий мед и странно прошептала вдруг, любовь не ждет. Ввела меня в волшебный грот и стала плакать и стенать, И было дикие глаза так странно целовать. И убаюкала меня, и на холодной крутизне Я всё забыл в глубоком сне, в последнем сне. Мне снились рыцари любви, Их боль, их бледность, вопль и хрип. «La belle dame, sans merci. «Ты видел? Ты погиб!» Из жадных, из разверстых губ Живая боль кричала мне. И я проснулся, я лежал, На льдистой крутизне. И с той поры мне места нет, Брожу печален одинок, Хотя не слышно больше птиц, И поздний лист поблек. Перевод Левика Ода меланхолии Первая Нет, нет, ни жажды леты и корней точащих яд не выжимай на вина, и беладонник бледности твоей не дай прильнуть лозою прозерпины, из ягод тис, очёток не нежи, и пусть ни хрущ, ни бабочка ночная твоей психией место не займёт. Ни филин Собеседника души. Лишь тень на тень наложишь, сам не зная, И жар тоски в душе твоей замрет. Второе. Коль меланхолию почуешь ты, Нахлынувшую с неба черной тучей, Что напаяет блеклые цветы И лес скрывает в пеленеле тучей, Насыть печаль, на розу посмотрев, На то, как соль в морском песке искрится, На пышные округлые пионы. А если в милой вспыхнет славный гнев, Сожми ей руки, дай ей всласть беситься, И взор ее впивай непревзойденный. Третье. С красой, но тленную, она живёт С веселостью, прижавшей на прощанье персты к устам, И с радостью, чей едва пригубишь И найдешь страданье, да, меланхолий алтарь стоит в храме, наслаждению посвященном. Он зрим тому, Кто раздавить сумеет плод радости на небе утонченном? Ее печали власть душа вкусит И перейдет навек в ее трофеи. Перевод Лихачева Ода Психея К незвучным этим, не зайдя стихам, Прости, богиня, коль почтешь секретным, То, что молве невольно я предам Воспоминанием увлечен заветным. Уже я грезил? Или наяву Я подсмотрел психеи взор скользящий? Без цели я блуждал весенней чащей, как вдруг застыв, увидел сквозь листву два существа прекрасных. За дрожащей завесой рослых трав и лепестков они лежали вместе, и родник на сто ладов баюкал их певучими струями. Душистыми, притихшими глазами цветы глядели, нежно их обняв. Они покоились в объятиях трав, переплетясь руками и крылами. Спокойное дыхание губ них казалось, губ соседних, словно их рукою мягкой развела дремота, и снова поцелуями без счета они, с румяном расставаясь сном, готовы будут одарять друг друга. «Крылатый этот мальчик!» Мне знаком. Но кто его счастливая подруга? В семье бессмертных младшая она, Но чудотворней, чем сама природа, Прекраснее, чем солнце и луна. И Веспер, червь блестящая небосвода, Прекрасней всех, хоть храма нет у ней. ни алтаря с цветами, ни хора дев под кронами аллей, поющих вечерами, ни флейты, ни кефары, ни дымков от смол благоуханных, ни рощи, ни святыни, ни жрецов от заклинаний пьяных. О, светлая! Давно умчались годы античных клятв и богомольных лир,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 кефарой, флейты вьющимся дымком, дымком благоуханным, светилищем и рощей, и певцом, и вещем, и стуканом. Да, я пророком сделаюсь твоим и возведу уединенный храм в лесу своей души, чтоб мысли сосны Со сладкой болью прорастая там, тянулись ввысь густы и мироносны, с уступа на уступ, за стволом ствол, скалистые они покроют гряды, и там подговор птиц, ручьев и пчел уснут в траве,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 И яркий факел, и окно в ночи, Раскрытое для мальчика Амура. Перевод Георгия Михайловича Кружкова Кружков Георгий Михайлович родился в 1945 году. Поэт-переводчик, переводит с нескольких европейских языков. Публиковались его переводы из Донна, Китса, По, Гюго и других поэтов. К морю. Шепча про вечность, Спит оно у шхер, И вдруг, расколыхавшись, Входит в гроты, И топит их без жалости и счета, И что-то шепчет, выйдя из пещер.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 О, жертвы жизни городской, Оглохшие от мелкой дребедени, Задумайтесь подмерный шум морской, Пока сирен не различите пенье. Перевод Пастернака День отошел и все с собой унес. Влюблённость, нежность, губы, руки, взоры, Тепло дыханье, тёмный плен волос, Смех, шёпот, игры, маски, шутки, споры Поблёкло всё, так вянут вмиг цветы, От глаз ушло и скрылось совершенство. Из рук ушло видение красоты, Ушел восторг, безумие, блаженство, Исчезло все, и мглою мир объят. И день святой сменила ночь святая, Разлив любви пьянящий аромат Для сладострастья полок тьмы сплетая. Весь часа слов любви прочёл я днём, И вновь молюсь, войди же, сон, в мой дом. Перевод Левика Когда страшусь, что смерть прервёт мой труд, И выруню перо я поневоле, И в житнице томов не соберут Зерно жрецом, рассыпанное в поле. Когда я вижу ночи звездный лик И от оттого в отчаянье немею, Что символов огромных не постиг И никогда постигнуть не сумею, И чувствую, что смерть в урочный час Из сердца вырвет образ твой нетленный. что власть любви уже не свяжет нас, тогда один на берегу вселенной стою. Стою и думаю, и вновь в ничто уходят слава и любовь. Перевод Левика.